Глава 12. сопляки. Они шли уже третий день после той истории с ночным танго. Бескрайние поля сменялись перелеском, переходящим в чащу. Ароматы свежей травы и одуванчиков уступали место запахам сырой земли, гниющих брёвен и прелой листвы и пение соловья. Катя раньше никогда его не слышала, как и Игорь. Хорошо, дядя Дима разбудил как-то утром обоих и позвал слушать. Они сели прямо на траву и полчаса внимали звонким руладом невидимого певца, словно им никуда не надо. Будто выбрались на пикник в ближайший лесок, чтобы послушать пение птиц, побродить между деревьями, а затем развести костер и зажарить шашлык. А еще сделать так: картошку посолить, завернуть в фольгу и в угли сунуть, чтобы запеклась до золотистой корочки, а внутри рассыпчатая. И есть ее горячую, чтобы зубы от жара сводило. Шашлык снять с шампура вилкой, макнуть в острый кетчуп и в рот, и сидеть возле костра, наблюдая, как тают искры в воздухе, а потом искупаться в холодной лесной реке, до синевы, до мурашек по коже, до зубной дроби, и отпаиваться горячим чаем, заваренным на листьях малины и земляники, а затем вернуться домой. Продуктов осталось мало. Лепёшки придержали, нести их легче, чем консервы. А вот тушёнка и рис закончились. На дне рюкзака завалялись лишь пачка макарон и гороха. Катя представила, как они доедят гороховую бруду, а после ну, может, повезёт, иногда с рыбой или сморчки найдут, а затем как же хочется нормальной еды. Катя представила наваристые щи и рот наполнился слюной. И шоколадки хочется, и печенье. И жареного мяса. Хоть бы им попался город или деревня по дороге, или еще один постоялый двор. Как же надоел этот бесконечный путь. Эти странные деревья, растущие среди обычных, серая луна и безлюдье, и разные непонятности. Ладно, странный танцор, но его партнерша еще хуже. Куда она исчезла, когда спряталась луна? Какое-то наваждение. Игорь, кстати, нормальным парнем оказался, а не задавакой, как она думала. И дядя Дима оттаивать начал, раньше смотрел на них как на недоразумение. Только бы отдохнуть нормально и поесть. Дорога постепенно менялась, расширилась, появился асфальт, потрескавшийся от времени и корней деревьев проросших сквозь него. И у Кати проснулась надежда, что скоро они выйдут к жилью, пусть и к заброшенному. Может, хоть придорожный отель какой попадется», — озвучил Игорь мысли остальных. Дядя Дима поддержал: "Хорошо бы, нам припасу пополнить надо, а то придется на подножный корм переходить". Они невольно ускорили шаг. Вдруг повезет. И уже через час, когда начало темнеть, увидели силуэты домов. Городок был обычным, таких ничем друг от друга не отличающихся тысячи поселений. При выезде из города высокие на 9 этажей здания, более современные, с лифтом. В старом центре трехэтажные каменные дома или двухэтажные деревянные бараки. В микрорайонах пятиэтажки. При въезде добро пожаловать в Тишево. при выезде счастливого пути, как везде. А еще тополя, которыми засажены все подобные городки, потому что растут быстрее прочих деревьев. Этот отличался от остальных лишь отсутствием людей и живности. Даже воробьёв с голубями не наблюдалось. Ветер хлопал дверями подъездов, пустыми рамами окон на дороге стояли брошенные машины, валялась детская коляска. Катя стала не по себе. Лучше бы они обошли город, а не то получится, как в Темногории, когда дома разрушаться начали. Путники остановились у первого здания. Думаю, надо придерживаться центральной улицы, предложил дядя Дима. И на ночлег остановимся в конце города. Игорь кивнул, а Катя пожала плечами. Какая разница? Если убегать придется, то лучше не через город, пояснил Игорь в ответ на ее недоумение. Помнишь, тот парень про каких-то сопляков и проказников говорил. Дядя Дима согласился. Правильно. Только одно понять не могу: почему я сам не проснулся, когда вы музыку услышали? Почему вы меня не разбудили? Катя вздохнула. «Все верно. Надо было дядю Диму растолкать, чтобы он своими глазами посмотрел на странную пару, а то теперь не верит про девушку-зомби. Но им с Игорем и в голову это не пришло, слишком перепугались. Они отправились по Советской, так называлась главная улица Тишева». Катя усмехнулась. «Все как в ее городе, даже названия улиц совпадают. Через пару домов Увидели вывеску: "Продукты" и зашли. Фрукты, овощи и хлеб сгнили, осталась только темно серая пыль. Зато в отличие от Темногория, полки ломились от консервов и круп. Игорь взял банку и прочитал: "Лучшая говядина с фермерского подворья, срок использования до Златника третьего года". Златник месяц в Темногории, соответствующий нашему октябрю. Поставил назад. А она не просрочена. Дядя Дима ответил: "Надо проверить". Открыл банку и попробовал. На «Но вкус нормально. если не помру, значит, в порядке. Они набрали гречку, рис, макароны, пшено и тушёнку. Игорь сгрёб пачку местных газет. "Почитаю, что здесь произошло", пояснил он. Катя с облегчением увидела, как дядя Дима выкладывает из рюкзака горох. "Ура!" А потом Игорь заметил витрину с шоколадками. Катя чуть не завизжала от удовольствия. Господи, сбылось! А ещё и печенье есть, и пакетики с соком. Катя на всякий случай прихватила ещё упаковку с трубочками, через них удобнее пить воду. Вот оно, простое счастье. Живёшь и не ценишь. Теперь бы выбрать дом для ночлега и поужинать. Может, там нормальный туалет будет и кровать. Как же хочется нормальной жизни. Катя мечтала А сама набивала сумку с слостями. А потом за окном раздалось карканье. На дерево села ворона. Катя обрадовалась, все же есть живность, зря они переживали. И тут к вороне метнулся полупрозрачный ком слизи и накрыл ее. Птица затрепыхалась, стараясь освободиться. Железо волновалось, но птицу не выпустило. Через минуту ворона задохнулась. Она зависла в падении вниз головой, безвольно вытянув крылья, уже мёртвая. Катя сделалась не по себе. На месте вороны мог быть кто-нибудь другой, например, она сама. Как сопля, подметил Игорь. Катя присмотрелась похоже. Выходить до утра не будем, решил дядя Дима. Здесь заночую, а то вдруг они и на людей охотятся. Дверь закроем, а в окна стёкла целы. В сумраке же можем их пропустить. И тут Катя поняла: это сопляки, получаются. Про них танцор говорил. Они придвинули к двери стол и нагрузили на него полки. Наверное, лучше и к окнам что-нибудь приставить, предложил Игорь. На всякий случай. Он указал на дыру форточки. Надо ее чем-то заткнуть, сообразила Катя. Но они не успели. На стекло плюхнулся еще один сопляк, размером во все окно. Прозрачный с многочисленными щупальцами с присосками. Внутри студенистого тела просвечивали бледно-фиолетовые прожилки, которые слабо светились. Щупальце поползли к отверстию. Катя ахнула внутрь себя каким-то утробным звуком. Дядя Дима выхватил топор и рубанул по тростку. Тварь дёрнулась и свалилась вниз на улицу. Тотчас же Игорь и дядя Дима придвинули к окну один из шкафов. Атака временно была отбита в кладовке около не оказалось. Магазин был маленький, при доме. Зато Катя обнаружила туалет, до сих пор работающий. Хоть какое-то счастье, пусть и примитивное. И вода из крана течет, помыться бы по-человечески. Интересно, что это за твари? спросил дядя Дима. Сейчас в газете посмотрим, ответил Игорь. Наверняка написано. Он достал периодику и начал просматривать. Открытие нового научно исследовательского института Учёные с помощью генов осьминога и медузы вывели сорт морозоустойчивой шелковицы с повышенной урожайностью. В исследовательской лаборатории произошел взрыв, пожарные два часа боролись с огнем, Зафиксировано снижение популяции бродячих животных, вероятно, кто-то отстреливает собак и кошек. С Аннапитстанции что в городе исчезли мыши и крысы. Уже не смешно, куда пропали птицы. В поздних номерах появились фотографии детей. Все они сопровождались подписями. Такого-то числа ушел и не вернулся. Девочка шести лет с неровно подстриженной челкой, мальчишка постарше с вихром русых волос еще мальчишка. Дети не возвращались из школ, с прогулок из гостей. Затем наступила очередь стариков и женщин. Последний заголовок гласил: "Эксперимент вышел из-под контроля. Чудовищные соплики" пожирает все живое, спасайтесь. За дверью послышался шорох. Кто-то пытался открыть дверь. Ручка задергалась, но стол выдерживал натиск. Надо пробиваться, а то мы здесь как в ловушке, решил дядя Дима. Если они нас окружат, будет поздно. Он взял топор Игорь нож, затем дядя Дима смял газеты в огромный ком и поджег его. Все приготовились, рывком сдвинули стол. Дядя Дима кинул в подъезд горящий факел, сразу же запахло палёным. Затем он осторожно приоткрыл дверь и посветил фонариком. На полу разлилась вязкая жидкость. "Включаем фонари и бегом", скомандовал дядя Дима, и они выбежали на улицу. Катя достала огонек, Игорь свой фонарь, у дяди Димы был самый мощный. "Наверх тоже смотрим", предупредил он. А потом Все завертелось так стремительно, что Катины мысли стали походить на короткий клип. Вот они бегут короткими перебежками по Советской. Сумка тяжело бьется о бок. Повезло, что все продукты тащат дядя Дима и Игорь, Катя бы с рюкзаком не выдержала. Кинотеатр справа, слева от ветвления дороги скрывается за деревьями, снова жилые дома. Предупредительно кричит Игорь: "Берегись!" Катя отпрыгивает, тут же на ее место падает студенистая масса. Сердце ёкает, и на мгновение проваливается в живот. Катя прибавляет ходу, но сопляк все же задевает щупальцем, больно, даже сквозь джинсы, но нет времени, чтобы посмотреть. Следующего сопляка замечает дядя Дима. Тот вытянулся вдоль ветки, лишь свечение выдает его. По дуге обегают опасное место. От центральной улицы отходят боковые, но соваться туда не стоит, еще собьются с дороги. Да и там живые ловушки наверняка есть. Во дворы лезть еще хуже. Пространство закрытое, можно оказаться в западне. Впереди центральная площадь с дворцом культуры и памятником, небольшой сквер. Катя мельком отмечает: если как у нас, то немного осталось, скоро уже конец. Бежать становится труднее, тянет к земле и бьет по одному и тому же месту. Наверное, там образовался синяк. Правая кроссовка больше нужного на размер, наравится скакать с пятки. И тут Впереди они видят КАМАЗ. Тот преградил улицу. Его кабина и кузов облеплены сопляками. Назад, командует дядя Дима, но и там уже подтягиваются преследователи. Путники кинулись в ближайший подъезд. Они и сюда пролезут, сказал Игорь. Через выбитые окна надо по крышам пробираться, предложил дядя Дима. Он закашлялся, забег с рюкзаком дался нелегко. Игорь дышал с каким-то хрипом, у Кати все плыло перед глазами. Может, вещи оставим, предложил Игорь. «И с голоду сдохнем, отрезал дядя Дима. Это на крайний случай. По Катиному мнению, сейчас как раз такой случай и наступил. Лучше поголодать, чем умереть из-за сопляков. Они выдохнули и понеслись по лестнице. Кате этот подъем дался с трудом, ее тошнило, а воздух с шумом вырывался из груди. Дверь на чердак оказалась запертой. Сейчас ключ достану, сказал дядя Дима, который от флута. Но Игорь отказался. Не надо, у меня отмычки есть. Он достал связку крючков, повозился с замком и вуаля, открыл люк. Путники залезли на чердак, оттуда на крышу. Перелёт между домами был большой, не перепрыгнуть. Катя пожалела, что она не Елена и Синбаева, разбежалась бы с шестом и как бабочка перепорхнула, только не в высоту, а в длину. Дядя Дима достал веревку с постоялого двора. Забросим на тот дом и по ней переберемся. Он метнул веревку, но промахнулся. Веревка соскользнула по крыше и вернулась к дяде Диме. "Дайте мне", попросила Катя. Она представила, они играют в баскетбол, перед ней маячит Танька скала, перекрывая доступ к корзине, мяч привычно лежит в руке. Катя точным пасом отправляет его к цели телевизионной антенне и командует: "Привяжись!" И веревка послушно обвела антенну. У Кати получилось. Другой конец закрепили на этой стороне на вентиляционной трубе. Первым отправили Игоря. Зафиксировали у него на поясе ремень, а затем пропустили через веревку. Игорь быстро добрался до противоположного здания, подтянулся и залез на крышу. Затем к нему отправили рюкзаки и катину сумку. Повезло, что соседнее здание ниже. Вещи проскользнули по веревке и не застряли. Затем настала Кати на очередь. До сегодняшнего вечера она не подозревала, что боится высоты. Подступила дурнота, в ногах поселилась предательская слабость. Как же страшно. Кать, давай побыстрее, а не то дядя Дима не договорил, но и так ясно. Скоро подтянутся сопляки, а потом они навсегда застынут в желеобразной массе, пока их не переварят. Он посмотрел на нее и сказал: "Ты смелая девушка, справишься". А пояс подстрахует, не сорвешься. Катя встала на колени, трясущимися руками обхватила веревку. Я не могу, попыталась она отказаться. Сможешь, коротко ответил дядя Дима и толкнул ее. Я на канате. Катя стала перебирать руками. Ноги пытались расжаться и свеситься вниз. Мышцы заныли, веревка резала ладони. Путь показался бесконечно долгим, а потом Она уткнулась головой в стену. Игорь подхватил и рывком втянул к себе. Дядя Дима не спешил. Завис над КАМАЗом, а затем чиркнул спичкой и что-то бросил вниз. Оказалось, сухое горючее. Затем быстро-быстро начал двигаться вперед. Через мгновение машина полыхнула и раздался взрыв. К тому времени они легко отвязали веревку, как и говорил хозяин посёла во двора, стоило только попросить. Дядя Дима посмотрел вниз и сострил: "Похоже, у них собрание". Оставленный дом был облеплен слепами, как и кусок улицы перед ним. Часть сгорела при взрыве, но живых было много. "Выбора нет", решил дядя Дима. "Бежим до конца здания, спускаемся, а дальше по улице. Думаю, прорвемся. "А если снова по крышам?" спросил Игорь. Катя испугалась: "Она не выдержит. Руки до сих пор не слушаются". Но дядя Дима отказался. Времени много потеряем, а впереди пространство вроде как чистое. Они через чердак выбрались на улицу и снова понеслись по Советской. Стремительный бег, мириада домов, фонарей, деревьев. У Кати поселилась острая боль в груди. Дыхание причиняло муку. В правом боку кололо. Слева метнулась мерцающая тень, и Катя завизжала. «Черт, догоняют, крикнул Игорь. Он полез в карман достал смартфон и на бегу включил его выбрал музыку врубил на полную громкость и отбросил в сторону как приманку послышалось знакомое шлепанье, смартфон атаковали сопляки, перестав преследовать путников импровизация Игоря дала им передышку Тишво был маленьким городом спокойным шагом минут за сорок можно пройти насквозь наверное раньше жители вечерами гуляли по центральной улице общались друг с другом обменивались новостями а если бегом да стремительным. Так что вскоре появилась надпись «Желающая счастливого пути, и путники оказались за пределами города. сопляки их не преследовали.